Семейство широконосых, или обезьян нового света, платерхини, резко отличается от рассмотренных нами животных уже по внешнему виду. Тело их худощаво и снабжено в большинстве случаев цепким хвостом. Большой палец передних конечностей не может быть противопоставлен другим пальцем, как этот же палец на задних конечностях. Ногти плоские вместо 32 зубов – 36. Ни защечных мешков, ни седалищных мозолей нет. Морда не выдающаяся. Носовая перемычка широкая. Окраска шерсти никогда не бывает так пестра, как у обезьян старого света. По характеру широконосые обезьяны также отличаются от узконосых Они ленивее, скучнее и тупоумнее, хотя в то же время добродушнее и безвреднее. Отечество их Южная Америка, начиная с 29 градусов северной широты до 25 градусов южной широты. Широконосые делятся на два подсемейства. Первое. Цепкохвостые. кебидае у которых хвост является хорошо развитым хватательным органом, как бы пятую рукою, и второе, мягкохвостые, ритокидая, снабженные слабодействующим мягким пушистым хвостом. Примечание. К широконосым обезьянам относятся 16 родов, три семейства. Это почти треть родов всего отряда приматов – Систематика широконосых обезьян со времен Брема сильно изменилась. Они разделяются на три семейства игрункообразные, калликрикидае, калимико, калимикокидае, капуцинообразные – кебидае. Конец примечания. К первому подсемейству принадлежат роды: Ревун, Мисетас. Цепкие – Ателес, Сапажу – Кебес. Во втором подсемействе рассмотрим роды – Лисьехвостые или Саки – Питекия, Прыгуны – Калитрикс, Саймиры – Крисотрикс и Ночные – Никитепиклекус. На первом месте среди всех цепкохвостых следует поставить Ревунов – Микетес. Примечание. Ревуны относятся к семейству капуцинообразных, кебидае, подсемейству ревуновых, алуатолинае, которая включает в себя только один род, собственно ревуны, алуата, с пятью видами. Ревуны известны очень давно. Есть сведения, что их упоминали еще в 1578 году. Возможно, что их известность связана с необычными вокальными данными этих обезьян. Подъязычная кость фактически является костным пузырем-камерой. Ривунов считают самыми шумными животными в мире. Когда самец кричит, его рев слышен за 16 километров. Конец примечания. Это обыкновенно плотное, с высокой пирамидальной головой, и выдающейся мордой, небольшие обезьяны, покрытые густой шерстью, которая удлиняясь на подбородке, принимает форму бороды. Типическим признаком их служат также пузыри видно вздутая подъязычная кость и длинный цепкий хвост. Любимым их местопребыванием являются пустые, высокие сырые леса Южной Америки. Ревунов — Два вида. Акуат, или рыжий ревун, саникулус, отличается рыжевато-бурою шерстью, имеющей посреди спины золотисто-желтый цвет. Волосы короткие, жесткие, без подшерстка. Длиной он 4 фута 5 дюймов, из которых около половины приходится на долю хвоста. Самка меньше ростом и темнее. Другой вид карая или черный ревун нигер покрыт черной и более длинной шерстью. Только у самки она желтовата на брюхе. Примечание Красный или рыжий ревун Алуата синикулюс. Черный ревун Алуата карая. Сейчас выделяют еще три вида ревунов. Ревун с мантией Алуата Вильоза, Краснорукий ревун Алуата Белзебуль, Бурый или коричневый ревун Алуата Фуска. Конец примечания. Величина почти та же. Первый вид распространен по всей восточной половине Южной Америки, второй преимущественно в Парагвае. Оба вида недаром получили название ревунов. «По приезде моем, — говорит Шомбургке, — мне часто приходилось слышать при восходе и закате солнца ужасный рев этих животных, доносившийся из дремучего леса. Однако выследить их долго не удавалось. Наконец, однажды утром после продолжительных поисков я наткнулся на целое общество их. Оно сидело на высоком дереве и задавало такой ужасный концерт, что издали казалось, будто все лесные звери вступили тут в смертельный бой. Звуки напоминали то хрюканье свиньи, то рев ягуара, бросающегося на добычу, то страшное рычание этого хищника, когда он чует врагов. Впрочем, это страшное общество способно было вызвать и улыбку у самого мрачного ипохондрика — если бы он видел, с каким серьезным выражением бородатые пивуны смотрели друг на друга. Мне передавали, что у каждого стада есть свой запевала, который отличается от всего хора, состоящего из одних басов, своим высоким пронзительным голосом. Примечание. Обычно концерты происходят в утренние и вечерние часы. Днем... В жару и в холодную погоду активность ревунов понижается. Сейчас ученые считают, что концерты свидетельствуют о приверженности к своей территории и о готовности ее защищать. Конец примечания. Жизнь ревунов довольно однообразна. Днем они рассаживаются по высоким деревьям, на ночь же спускаются на более низкие деревья и, спрятавшись в их густой листве, предаются сну. Примечание. Основной тип передвижения ревунов – ходьба по ветвям, реже прыжки. На землю они спускаются редко. Конец примечания. Даже во время процесса питания движения их ленивы. Медленно перелезают они с ветки на ветку, неторопливо срывая листья и почки, еще неторопливее поднося их ко рту, а насытившись, усаживаются, скорчившись на каком-нибудь суку, точно дремлющие, дряхлые старики. Что делает один, то в точности повторяют и остальные. «Поистине удивительно», — говорит Гумбальд, до чего однообразны движения этих обезьян. Каждый раз, когда нужно перейти на другое дерево, Самец, идущий во главе стада, вешается за хвост и, повиснув таким образом на ветке, раскачивается до тех пор, пока не ухватится за ближайшую ветку соседнего дерева, и все стадо в точности и в том же месте проделывает такие же движения. Что замечательно у этих животных, так это их цепкий хвост – на котором они могут свободно висеть целыми часами, даже мертвые. Ревун пользуется этой пятой рукой при каждом движении. Двигаясь вперед по какой-нибудь ветви, он до тех пор не выпускает ее из рук, пока его хвост не нащупает надежной точки опоры и не обовьется вокруг нее два-три раза. Слезая с дерева, Он также держится хвостом за ветку, которую собирается покинуть, пока не найдет руками новой точки опоры. А влезая на дерево, держится хвостом за нижнюю ветку, пока руками и ногами не ухватится за верхнюю. По-видимому, хвост у него сильнее рук. Привыкнув к лазанью по деревьям, ревуны редко спускаются на землю, и то только тогда, когда им нельзя напиться, свесившись с дерева, Воды они страшно боятся и плавать не умеют. Любимое их занятие — концерты. «Вот стадо избрало себе исполинскую смоковницу», — рассказывает Гумбальд. Густая листва ее защищает трибунов от солнца, а мощные горизонтальные ветви как нельзя лучше приспособлены для прогулок. Глава семьи избирает себе одну из ветвей, Прочие располагаются поблизости, и он, поджав хвост, начинает медленно, с важностью прогуливаться взад и вперед. Вскоре начинается его рев. Сначала тихий, отрывистый, словно певец пробует силу своих легких. Затем понемногу звуки растут, усиливаются и, наконец, сливаются в непрерывный рев. В это мгновение остальные, до сих пор бывшие молчаливыми слушателями, с воодушевлением подхватывают, присоединяя свои голоса к голосу запевалы, и в тихом лесу около десяти секунд слышится ужасный концерт. Затем постепенно все затихают, оканчивая рев такими же отрывистыми звуками, какими начали, только не так продолжительными. «О рыжем ревуне!» населяющим леса Гвианы, Каплер говорит, «Он живет небольшими стадами, состоящими не более как из десяти штук, среди которых находится вожак, старый самец, управляющий отвратительным концертом. Каждый раз, когда мне случалось близко наблюдать этих животных, на вершине дерева оказывался вожак. Время от времени он испускал ужасно хриплый крик, вроде «Роху, роху!» и, повторив его пять-шесть раз, поднимал неимоверно громкий рев, к которому присоединялись и остальные ревуны. Рев был такой, что можно было опасаться оглохнуть. Трудно объяснить, что заставляет ревуна кричать. В колониях думают, что он ревет при наступлении прилива, но это предположение ошибочно так как обезьяны эти кричат во всякое время дня. Весьма вероятно, что причиной рева являются какие-нибудь особенные явления в атмосфере. Ревун ленив и угрюм. Он прыгает только тогда, когда его преследуют. Обыкновенно же лазает медленно. Будучи пойман молодым, он скоро привыкает к человеку и домашним животным, но угрюмость не покидает его. Если человек, к которому он привязан на время, удалиться от него, он начинает издавать хриплые звуки, в высшей степени неприятные. Неприятен также и запах, который имеют ревуны, и по которому легко узнать в лесу о близости их. Ленивый, неповоротливый ревун не любит без нужды покидать приютившее его дерево и потому совсем не грабит плантации или бахчей. Напротив, он сам служит предметом охоты, так как и мех его в большом ходу в Америке, и мясо считается очень вкусным даже европейцами, не только индейцами. Сам Каревуна мечет в год по одному детенышу. От конца мая до начала августа который, как и у обезьян Старого Света, первые недели висит на брюхе матери, уцепившись за нее руками и ногами, потом переходит на спину. Примечание. По современным данным, большинство детенышей рождается в сухой период года, с декабря по май. Конец примечания. Это такое же скучное создание, как и взрослый ревун. Только благодаря большой выдающейся гортани, пожалуй, еще безобразнее. Тем не менее, мать любит этого уродца и даже будучи смертельно ранена, не покидает его. Впрочем, индейцы уверяют, что она довольно равнодушна к нему. Другой вид – аталес. Цепкие обезьяны справедливо получили за свою оригинальную фигуру название «паукообразных». Действительно, голова у них маленькая, конечности необычайно длинные, тело худое, лицо безбородое. Отечеством их служит Южная Америка до 25 градуса южной широты, а место местопребыванием – вершины самых высоких деревьев. Живут стадами в 10-12 штук, иногда же парами. Виды их мало отличаются друг от друга. В Гвиане живут два вида – коата, Аталес панискус, и маримонда или ару, билзебуф. Примечание. Другое подсемейство в семействе капцинообразных коатовые или паукообразные обезьяны – ателиная. Подсемейство включает в себя три рода – Паукообразные – ателес, шерстистые, лаготрикс, и один как бы промежуточный между ними рот паукообразной шорстистой обезьяны – бракетелес. Хватательный хвост у паукообразных обезьян оголен на нижней части концевого участка. Хвостом эти обезьяны могут иногда даже подносить карту пищу. Конец примечания. Первый, наиболее крупный представитель своего рода, до 4 футов 5 дюймов, из обезьян заменяет Чамек, Пентадактулис около 2 футов длины с двухфутовым хвостом. Покрыт длинной черной шерстью и вместо большого пальца имеет короткий отросток. В Бразилии же представителям паукообразных обезьян Является мирики, хипохантус, немного больше ростом чамека, покрыт густой волнистой шерстью чалаго, которых более половины приходится на хвост, покрыт грубой черной слегка рыжеватой шерстью, нрава добродушного. В Квито, Панаме и Перу, вышеназванный иногда беловато-серо-желтого цвета, Но самая красивая из всего рода бесспорно золотолобая обезьяна – Бартлети. открытая младшим Бартлетом в Перу и названная в честь его. Густой, длинный и мягкий мех ее наверху черный, на нижней части тела буровато-желтый, на лбу золотисто-желтая полоса, бакенбарды белые, нижняя сторона тела и хвоста – Внутренняя поверхность и наружная сторона голени задних ног буровато-желтая, немного светлее, нежели полоска на лбу, и местами испещены отдельными черными полосами. Все голые части лица и рук черно-бурые. Что же касается размеров тела, то, по-видимому, они близки к размерам тела других видов того же рода. С жизнью цепкохвостых обезьян на свободе нас познакомили Гумбольд, Макс Максвид и Шомбург. В Гвиане они встречаются лишь в низколежащих лесах небольшими стадами в шесть штук. Они отлично лазают по деревьям, причем им много помогает хвост. Иногда случается видеть целое общество их, свесившееся на хвостах, На ровном месте походка их неровная, колеблющаяся. Они как бы хромают. Находя вдоволь пищи в девственных местах, эти обезьяны не наносят ущерба полям. Тем не менее, их усердно преследуют частью из-за шкуры, частью из-за мяса. Тихий по сравнению с рябунами на все же довольно громкий голос – выдает охотникам присутствие обезьян, которое, заметив своего врага, обращаются в бегство с боязливой поспешностью, протягивая вперед длинные конечности, хватаясь за ветки хвостом и таким образом быстро передвигаясь. Куата, по словам Каплера, встречается только на возвышенных местах. Почти голое узкое красноватое лицо ее очень похоже на лицо старой индианки. Деятельным орудием хватания является у нее хвост, которым она пользуется как рукой и опирается на него при ходьбе и лазании. На деревьях часто нельзя различить, где у нее ноги, где хвост. Этих животных совершенно правильно прозвали паукообразными, так как они, вися между ветвями, очень похожи на громадных пауков. Питается коата исключительно растениями и никогда не ест насекомых. В неволе она быстро становится ручной, но менее забавна, чем капуцины. При этом замечено, что она, подобно гибонам, пьет воду, черпая рукой. Штейнен, описывая одно индийское поселение, говорит, «Часть скалы была занята шумным стадом животных. куаты, большие черные обезьяны – Со застающим беспокойством наблюдали за чужестранцами. С быстротой молнии бросилась одна из них на крышу дома, становилась на задние конечности, подняв хвост в виде вопросительного знака до самой головы, держа на плече толстую дубину и протестовала, горячо размахивая другой рукой, ворчанием, быстрым щелканием зубов, угрожающим лаем и гоготанием против необычайного посещения». Она не знала, как лучше выразить свое неудовольствие по случаю нашей дерзости. Эту обезьяну купили, назвав Юруна, и она сопровождала экспедицию в дальнейшем плавании по реке. «Моя Юруна», — продолжает Штейнен, — посмирела от умеренного употребления плетки. Она сидит на привязи на краю лодки, ухватившись за что-нибудь хвостом, и делая вид, что гребет. Довольно долго она силой размахивает по воздуху обеими руками с самым деловым видом, то прижимая к груди воображаемые весла, то снова занося их. Если я мешаю ей, она с удивлением поворачивается ко мне своим старообразным лицом и, яскалив зубы, одним прыжком переносится на другой крад лодки, где и продолжает прежнее занятие. По временам она нагибается к реке и черпает воду рукою. Однако за Юруной недолго пришлось наблюдать. Она развязала веревку и убежала. Вместо нее была куплена у индейцев другая — куата суя, как прозвали ее, всего двух месяцев. Это был страшный черный чертенок, на морщинистом старческом лице которого виднелись огромные усы и самое наглое обезьяньи глаза. Она тоже пьет воду, черпая ее рукою, лазает, прыгает без устали по тенту, а по вечерам ужасно кричит, если я не возьму ее к себе в гамак. Один английский моряк привлекательно описывает бывшую у него коату по названию Салли, кроткое, веселое животное и, в противоположность другим обезьянам, глубоко честное. «Салли, — говорит он, — никогда ничего не похищала, кроме разве какого-нибудь плода или куска пирожного. Ела она, как благовоспитанное существо, и никогда ничего не брала с чужих тарелок за общим столом. Пищу ее составляли главным образом растительные вещества — плоды и белый хлеб, но по временам ее угощали и курицей. Однажды офицеры корабля обильно накормили Салли миндалем, изюмом, разными фруктами и маринованными оливками. Обезьяну стала мучить после этого сильная жажда. Когда стали разносить водку с водой, Салли сунула морду в один из бокалов и почти опорожнила его к большому удовольствию офицеров. Бедная обезьяна сильно страдала после этого целую ночь, и потом не могла выносить и запаха водки. Даже сохраненные водки вишни, составлявшие раньше для нее лакомство, теперь опротивили ей. Холод она переносила хорошо, по-видимому, хотя и чувствовала озноб, особенно когда корабль оказался вблизи берегов Ньюфаундленда. Однако и тут она нашла себе хорошее место. На корабле была выстроена для двух Ньюфаундлендов конура, устланная соломой, и вот Салли, полши суда, укладывалась тут, дружелюбно обняв руками обеих собак. Последние сделались ее лучшими любимцами. Наконец, к цепкохвостым относятся и мохнатые обезьяны, логотрикс, названная так по своему меху, мягкому и волнистому. Они обитают в Перу, по берегам Америки и Ориноко. Голова у них большая, круглая, с маленькими ушами. Ноги и руки пятипалые. Эти обезьяны добродушны, питаются плодами и издают негромкой глухой вой. Из мохнатых известен пока один вид – боригудо или аспидная обезьяна – логотрикс хумбольтии по величине почти равная ревуну. Мягкие волосы удлинены на хвосте, бедрах, плечах и брюхе, а на груди образуют настоящую гриву. Общий цвет аспидно-черный, отчего обезьяна и получила свое название. Если общество этих обезьян, говорит известный путешественник Чуди, избрало себе место для отдыха, что сейчас же раздается их однообразный полуподавленный глухой вой, который, однако, не так неприятен и надоедлив, как крик ревунов. Большая часть обезьян удобно рассаживается по ветвям, греясь на солнце, другие срывают плоды, третьи играют и ссорятся. Вообще, по нашим наблюдениям, характер этих обезьян далеко не такой мирный, как описывает Гумбольд, Напротив, мы нашли, что они более злы, дерзкие и бесстыдны, чем все другие виды американских обезьян. Часто они так нахальны, что далеко преследуют индейцев, проносящих плоды со своих плантаций, и нередко бросают в них ветками и плодами, так что тем приходится защищаться каменьями. Лазает Баригудо медленнее, чем куата, и, повиснув на хвосте, долго раскачивается, прежде чем попадет на другую ветку. Подстреленный, он судорожно хватается хвостом за ветку, и, бывало, уже мертвый висит на ней целыми днями. На земле Баригудо не пытается бежать, а, прислонившись к стволу дерева, яростно защищается зубами и руками. Очень часто при этом обезьяна издает резкий крик, на которой сбегаются на помощь другие обезьяны, но скоро слышится другой крик, короткий и более глухой, крик агонии, и все стадо, идущее на помощь, бросается в поспешное бегство. Мясо Баригудо имеет неприятный вкус, но индейцам, по-видимому, очень нравится. В неволе прибавляет Бетс, натуралист на Лаплате, Аспидная обезьяна отличается серьезным нравом. Она кротка и доверчива, как вообще все цепкохвостые. Благодаря этим качествам ее охотно покупают любители животных. Ей не достает, однако, живучести настоящих цепкохвостых, и она редко выдерживает путешествия вниз по Баригудо в Европу. Тем более я был обрадован, увидев его живым. Мне никогда не приходилось видеть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 К пище Гудо не особенно требователен и добродушно смотрит, как нахальные соседи воруют у него. По-видимому, это миролюбивая обезьяна нисколько даже не сердится на своих жадных товарищей.